Глава 49. -е. Искусство гадания. Как провидец, который не так давно причастился к сверхъестественному, корен не смело подумать, что обладает обширным багажом знаний, но при этом был совершенно уверен, что понимает немного больше обычных людей. Он знал, что все предсказания можно разделить на три вида в зависимости от классификации. Предсказания подразделялись на категории в зависимости от источника откровений. Первая категория включила в себя Таро, покер, маятники, Различные лозоискательства и сны. Предсказатель использовал духовную оболочку клиента и его связь с духовным миром, чтобы получить откровение, которое потом растолковал. Тем не менее, духовные маятники и рамки для лозоискательства требовали разовить духовные оболочки, духовного телу и астральной проекции. Непотусторонние могли получить лишь нечто смутное и туманное. Гадание же на картах имело чёткую и понятную систему символов, так что с их помощью даже обычный человек мог получить хоть какое-то откровение. о толковании основ находил где-то между этими двумя видами. Вторая категория включает в себя духовную нумерологию, астромантию, а также их производные. Предсказатель использовал либо личные данные клиента, либо наблюдал за астрономическими объектами, что-то вычислял, думал и интерпретировал полученный результат. Таким образом, он находил ответы на заданные ему вопросы. При подобном подходе вся тяжесть процесса ложилась не на плечи клиента, а на самого предсказателя. В третьей категории участвовала третья сторона, независимая от клиента и предсказателя. К этой категории принадлежат и доски Уиджа, с которыми Клейн познакомился ещё на Земле. Данный подход включает в себя ритуалы, в которых люди просили ответа от неизвестного или сверхъестественного, восака вероятно, что обычный человек не получит ответа. Но бывали случаи, когда людям удавалось пообщаться со злыми духами или с существами, которые сводили к с ума. Подобные методы обычно приводят к трагедиям. Гадание на магическом зеркале Со которой упоминал Ханас Винсент, принадлежала к третьей категории. Зеркала в мистике связывают с неизвестностью и тайной, как будто это дверь в духовный мир. Таким образом, Клин остановился у двери зала, намереваясь узнать, как знаменитый предсказатель расскажет об этом. Калейну хотелось выяснить, нужно ли докладывать капитану или нет. Конечно, существовал и безопасный способ гадания на магическом зеркале вопросить кого-либо из семи божеств. Обычно человеку при подобном методе гадания довольно трудно получить понятное откровение, но по крайней мере так люди не подвергаются никакой опасности. Гадания на магическом зеркале, при котором происходило обращение за помощью к злым богам или таинственным существам, строго контролировались ночными ястребами и уполномоченными карателями. Кроме того, предсказатель не мог просто придумать ответы, некоторые фразы могли привлечь нежелательное внимание сверхъестественных сущностей. В мире, где существуют силы потусторонних Такие гадания часто приводят к трагедии. Клиент даже подозревал, что оригинальный Клейн и Уэллши ная совершили такое запрещённое гадание, следуя инструкциям в дневнике семьи Антигонов. В этот момент Ханас объяснил принцип, лежащий в основе гадания на магическом зеркале, и описал процесс. Во-первых, надо выбрать время и дату, символизирующие божество, в которое вы верите. С этим можно разобраться, используя руководство по астрономии. Например, мы все знаем, что воскресенье символизирует богиню вечной ночи. Поскольку воскресенье является воплощением отдыха, с 2 до 3 ночю, с 9 до 10 утром, с 4 до 5 вечером и с 11 до полуночи. Все эти отрезки времени связаны с Луной, поэтому имя управляет богиня Вечной Ночи. Таким образом, предсказатели, которые молятся богине Вечной Ночи, могут гадать на магическом зеркале только в это время воскресенья. Неплохая основа. Клен слегка кивнул, скрываясь при этом за приоткрытой дверью в зал собраний. Надо сказать, что из-за того, что семь главных церквей держали друг друга под контролем, некоторые магические знания просочились наружу. Например, в том же руководстве по астрономии можно было найти значение многих символов, но без зелий и способности потустороннего обычные люди не могли получить желаемого эффекта. Во-вторых, надо с особой тщательностью выбрать зеркало. Это должно быть зеркало на серебряной амальгаме. Поместите его в положение, представляющее Луну. Она продемонстрировала, как нужно держать зеркало. Нет, сейчас стоит использовать духовное лозоискательство. Сначала выберите положение и 7 раз про себя повторите фразу: "Это место подходит для гадания на магическом зеркале". Затем посмотрите, в каком направлении вращается маятник. Если по часовой стрелке, то место подходит, если против то нет. Конечно, если спрашивать у существа со злыми намерениями, положение зеркала не имеет никакого значения. Скорее, всё будет зависеть от того, заинтересовано ли это существо в том, чтобы давать ответы на ваши вопросы. Молча поправил его Клейн. В этот момент он почувствовал себя как учетель, слушающий урок. Ханас Винсент не мог слышать мысли Клейна, а потому в своём обычном тоне продолжила описывать детали. Когда участники закончили делать заметки, он продолжил: "После этого убедитесь, что вы задернули все занавески и заперли все двери. Далее зажгите свечу и поместите её перед зеркалом, прежде чем искренне помолиться божеству, в которое вы верите". Постарайтесь, чтобы ваши вопросы были простыми, нет необходимости в причудливых формулировках. Прочитав молитву семь раз, возьмите зеркало и осторожно бросьте его на землю. Убедитесь, что вы делаете всё очень осторожно. Помните, что то, как оно разбивается, это откровение богов. Через секунду я объясню вам основные символы. Фу. Это ортодоксальное гадание на магическом зеркале. Он вздохнул с облегчением Клейн входил в зал для собраний, занимая прежнее место. Он одним глотком он допил остатки своего кофе. Так называемое ортодоксальное гадание означает, что откровение можно получить, но его невозможно истолковать. А вот по тусторонней, которые достигли этого этапа, могли смотреть прямо в зеркало и получить чёткую информацию, конечно, если божество хотело ответить. Поскольку после разрушения зеркала могло возникнуть множество символов, объяснения Ханаса грозило затянуться. Он не закончил даже когда Эдвард Стив вернулся в комнату, завершив своё гадание. Колин не спрашивал, на что гадал Эдвард или каким этот использовал, это запрещалось неписаным правилом предсказателей. Действуя как провидец, он естественно должен строго соблюдать все правила, только если собеседник сам обо всём не расскажет. Я обнаружил, что интерпретация бывает слишком допущчива, как будто отвечает на разные вопросы, что позволяет каждому найти ответ на свой вопрос. Эдвард отпил глоток чёрного чая с ибэ и тихо вздохнул. Например, те, кто сталкивается с невзгодами и препятствиями, В конечном итоге видят свет надежды. <смех> Но никто не знает, когда придёт этот свет. Например, даже если ваше путешествие может быть не очень гладким, вы определённо вернётесь живым. <смех> Мёртвые не будут на меня жаловаться. Поскольку он не слушал лекцию с самого начала, Эдвард целиком и полностью проигнорировал урок гадания на магическом зеркале. Систематическая ошибка выжившего. С улыбкой прокомментировал Клейн. Систематическая ошибка выжившего означает, что данные берутся только у тех, кто жив и здоров, и совершенно игнорируются мёртвые. Следовательно, результаты получаются явно предвзятыми. Верно, император Растл действительно был настоящим учёным, восторженно признался Эдвардс. Колин молча поднял свою пустую чашку и сделал вид, что делает глоток. Остальные члены клуба погрузились в изучение гороскопов и гадания на магическом зеркале, но иногда они заводили разговоры с Колином и Эдвардом. И когда это происходило, Калейн изо всех сил стремился выполнить долг нештатного члена Ночных ястребов. Он старался вести тем разговор от всего, что было бы связано с посторонними или опасными идеями. Тем не менее он потерпел неудачу в том, что хотел сделать больше всего. Пришли несколько клиентов, но никто его не выбрал. Возможно, мне стоит быть поактивней и использовать фразы типа: "Страдаете от невезения?", "Недавно не повезло?" или "Всё, что вы делаете, валится из рук". Нет, это не похоже на провится. Думая над этим, Клен не мог не покачать головой. Он поднял свою трость, встал и простившись со всеми, ушёл. В половине пятого Эдвард Стив надел пальто и был готов выйти из гадательного клуба, когда внезапно увидел знакомую фигуру. "Добрый день, Глоссис. Давно не виделись", поприветствовал Эдвард с улыбкой. Он посмотрел на своего друга, одетого в чёрный костюм, такой же чёрный галстук и с моноклем на груди. Сразу после этого он заметил, что его друг плохо выглядит. Даже его мягкие светлые волосы казались ему сухими. "Добрый день, Эдвард." Николас внезапно прикрыл рот кулаком, несколько раз кашлянув. "Эдвард заботливо спросил: "Похоже, что ты болен. Очень серьёзное заболевание, даже перешло в пневманию. Если бы не моя жена, которая встретила опытного аптекаря и дала мне магическое лекарство в Амвере, вероятно, пришлось бы навестить меня на кладбище". Тон Голциса был наполнен давным-давно пережитым страхом и радостью. "Господи, я не могу в это поверить. Раньше ты был так здоров. Посмотри на себя. Теперь ты выглядишь таким слабым. Я помню, что когда я на тебя гадал, не было никаких признаков, указывающих на то, что ты серьёзно заболеешь", с удивлением сказал Эдвард, помахивая тростью. "Моё гадание имело тот же результат. Возможно, мне недостаточно опытный. Кроме того, Голцис внезапно вспомнил события понедельника. Его выражение его лица стало необычайно серьёзным. В этот момент подошла прекрасная леди Анжелика и с приятной улыбкой поклонилась. После обмена поздравлениями она сначала проявила заботу о здоровье Глессиса и дала ему пару советов. Затем она мимоходом упомянула: "Мистер Глессис, мистер Маретти, который выбрал ваше предсказание, присоединился к нашему клубу". "А тот, кто просил меня рассказать о его судьбе?" Глаза Глессиса сразу загорелись. "Господи, где он?" Толик отошёл. Анжелику и Эдварда явно задачила такая необычную реакция. Галасис взволнованно сделал два шага вперёд и сказал: "В следующий раз спросите его, когда он придёт ещё раз, если меня не будет рядом". Галасис, что случилось? Местер Клейн Мареттю что-то с тобой сделал?" Недоуменно спросил Эдвард. Галасис поднял руку и посмотрел прямо на Эдварда и Анжелику. После этого он взволнованно сказал: "Он очень-очень-очень магический" он опустил руку и после тройного очень добавил доктор